перемахнул через пазбищную ограду и помчался к шоссе на прямик. Добравшись до другой стороны пазбища, я уселся на верхнюю перекладину изгороди и поворачиваясь из стороны в сторону точно в флюгер, стал смотреть то на запад, то на восток. Но вечернее шоссе было пустынным. К тому же с наступлением темноты стало холодать.